Судьбой остальных татар, оставшихся в усыпальнице, он предоставлял распорядиться самому Воротынскому, а пока велел запереть их снаружи и оставить у дверей караул. Еще засветлое дегера привезли к царскому шатру. Князь вошел туда и сообщил царю, что пойман хан. Царь не вышел взглянуть на пленник. Он был занят... Принимая отчеты, докладывая, и вот тех полков, которые, не будучи оставлены в наряд внутри покоренного города, возвращались один с другим на стан. — А посади-то его на коня, — приказал он Полецкому. При — Привези по коду по всем полкам, пущай, ратники поглядят на последнего казанского хана. Руки ему свежи только, ноги, до седло с коня скинь, пущай, на голом коне едет. И Дегера везли на показ русским людям. Впереди ехали глашаты и громкими криками привлекали внимание Ратников к этому позорному зрелищу. И надо сказать, что оно вносило оживление. Хмурые лица Ратников светлели, появлялся смех, слышались едкие шутки, а потом у костров, где варили ужин, долго шли разговоры о покоренном хане. Вечером царь устроил небольшой походный пир в честь победы, поздравлял воевод, отмечая успехи каждого и умалчивая о допущенных ошибках. Воеводы поздравляли царя, превознося его полководческий талант, великую мудрость, столь нужную повелителю большой могучей страны, каковой была Русь. Утром следующего дня царю дал распоряжение очистить город от трупов, прибрать улицы, Убитых русских велел схоронить в общей могиле, выбрать для нее хорошее, незатопляемое полой водой место где-нибудь за городом, а над могилой воздвигнуть большой памятник. Вот этот памятник, последствия перестроенный стоит и сейчас около Казани. Затем царь поехал по всем полкам. Перед каждым он спешивался, поздравлял ратников с победой и благодарил за труды и доблесть. Воины отвечали царю поклонами и ликующим «Ура!». Вернувшись в шатер, царь велел привести к нему хана Идегера. Идегер, войдя в шатер, сразу встал на колени и склонился к ногам царя. «Коль можешь простить провинности мои перед тобой, прости, буду служить тебе всей правдой». «Нет, в тебе ее правда ты этой!» — сердце вскочал царь. «Верил я тебе, как другу. А ты изменил? а не хватало тебе, че у меня? Аль милости моих ты видел, что отступил от меня, ушел к врагам моим и стал на меня же поднимать рати? Прости, и увидишь, не будет больше измены моей до конца дней. Встань и сказывай, о чем спрашивать буду». Долго царь расспрашивал об Астрахани, о гайцах где жил дегер Последнее время перед приездом в Казань о самой Казани, ее вельможих, о людях под конец он сказал. — Кому ты пришел ханствовать? — Сроду у казанцев смуты да раз прибыли. Не успел я прийти сюда с, воин, с воинством моим, а уж тебя из Казани побежали ко мне, переметчики. Все тайны ваши мне поведали. Небось... От нас, русских, тебе ни один не убежал, да тайн наших не выдал. Переметчиков не было, о тайных подкопах ваших мы загаде знали, — ответил Эдегер. — Отколь? — поразился царь. Эдегер встал, отвернулся, расстегнул халат и снял с себя пояс, набитый золотыми монетами, который он прихватил на всякий случай, когда покидал свой дворец. Из потайного кармашка на... он достал бумажку и, подавая ее царю, сказал, вот эту грамотку ваш ратник запустил нам в город на стреле. Казанцы нашли ее и принесли мне. Лицо царя побагровело, потом побелело, и он не крикнул, а прошептал со свистом, казню, а лютую смертью казню проклятого.